Я могу формировать жизнь или жить по умолчанию. Если вы не подготовили будущее и не испытываете сознательных намерений в каком-то сегменте, то вы живете по умолчанию, а значит, существует возможность оказаться в плену замешательства или чужих намерений. Два существа в разных машинах оказываются в одной и той же точке в одно время и ожидают столкновения. Эти существа не имели намерений безопасности. Они живут по умолчанию и в своем замешательстве притягивают друг друга. Если вы желаете и ожидаете получить предмет своих намерений, так и случится. Но если вы не тратите время на определение своих желаний, то под влиянием окружающих или собственных старых привычек притягиваете разные явления, которые можете хотеть или не хотеть. Мы согласны, бывает, что вы случайны или по умолчанию притягиваете то, что вам нравится». Но есть вещи, которые вы ненамеренно по умолчанию притягиваете, хотя не хотите их. Но в том, чтобы притягивать по умолчанию, мало приятного. Истинная радость жизни – сознательное творение. Чувства притягивают. Вот ключ к сознательному творению себя Магнитом, который в любой момент времени притягивает к себе то, что чувствует. Когда вы чувствуете понимание и контроль, то будете притягивать понятные ситуации. Когда вы чувствуете себя счастливым, то будете притягивать счастливые ситуации. Когда вы чувствуете себя здоровым, то будете притягивать ситуации здоровья. Когда вы чувствуете себя процветающим, то будете притягивать ситуации процветания». Когда вы чувствуете себя любимым, то будете притягивать ситуации любви. То, что вы чувствуете, буквально является вашей точкой притяжения. В данном случае важно сегментации намерений в том, что вы много раз в день останавливаетесь, чтобы сказать себе «Вот чего я хочу от этого сегмента своей жизни. Я хочу и ожидаю этого». Произнеся эти могущественные слова, вы становитесь, как мы говорим, отборочным фильтром и будете притягивать в свою жизнь то, чего хотите. Понимаете ли, Вселенная – тот самый мир, в котором вы живете. Она полна всевозможных явлений. Есть такие явления, которые вам очень нравятся, и такие, которые вам нравятся не очень. Но все они попадают в вашу жизнь только после вашего мысленного приглашения. Поэтому, если вы много раз в день формулируете высказывания о желаниях и ожиданиях, вы в скором времени сможете контролировать свою жизнь. Вы больше не будете жертвой. На самом деле их не бывает. Не будете притягивать бессознательно или по умолчанию. Когда вы начнете сегментировать свой день, чтобы многократно определить, чего вы хотите, то будете намеренно притягивающим. А это очень приятно. Чего я хочу? Сегментация намерений настолько эффективна, потому что вы можете думать о множестве вещей, но если делать это одновременно, вы испытываете перегрузку и замешательство. Важность формирования намерений шаг за шагом в том, что вы полнее концентрируетесь на меньшем количестве подробностей данного момента, а значит, закон притяжения реагирует сильнее. И вы вряд ли запутаетесь в своих противоречивых мыслях, сомнениях, беспокойствах и осознании отсутствия. Например, у вас звонит телефон. Вы можете взять трубку и сказать «Доброе утро», услышать ответ и сказать «Привет, подожди минутку», а потом скажите про себя. Чего я больше всего хочу достичь этим разговором? Я хочу помочь другому человеку. Я хочу, чтобы меня поняли. Я хочу, чтобы этот человек меня понял. Хочу оказать на него позитивное влияние в направлении моего желания. Я хочу, чтобы мои слова оказали на него стимулирующее и радостное воздействие». «Я хочу, чтобы разговор прошел успешно». Потом, когда вы вернетесь к телефону, окажется, что вы уже подготовили будущее. Теперь человек будет реагировать на вас в большем соответствии с вашими желаниями, нежели чем если бы вы не потратили время на диалог с собой. Когда кто-то звонит вам, он знает, чего сам хочет. Поэтому вы должны потратить время на осознание собственных желаний. Иначе он силой своего влияния получит то, что хочет, а вы – нет. Если вы хотите одновременно многих вещей, это усиливает путаницу. Но если вы будете фокусироваться на самых важных деталях того, чего вы хотите в каждый конкретный момент, то создадите ясность, энергию и скорость. В этом смысл процесса сегментации намерений. Входя в новый сегмент, остановитесь и определите, чего вы больше всего хотите, чтобы уделять этому внимание и, следовательно, притягивать энергию. Некоторые из вас сконцентрированы во время некоторых сегментов дня, но мало кто остается сконцентрированным все время. Поэтому большинству из вас определение сегментов и намерение осознать, что наиболее важно в каждом из них, даст возможность стать сознательным магнетическим притяжением или творцом во всех сегментах дня. И вы не только заметите, что у вас возрастет производительность, но и будете чувствовать себя более счастливыми. Потому что когда вы сознательно формулируете намерение, а потом разрешаете и получаете, вы испытываете огромное удовлетворение. Вы – существа, стремящиеся к развитию. И двигаясь вперед, вы наиболее счастливы. Когда вы переживаете застой, вы несчастливы.